Геральт прыгнул, прыгнул, как высвобожденная пружина. Каждое движение, каждый шаг, который следовало теперь сделать, были его натурой, были заучены, неотвратимы, автоматичны и смертельно верны. Три быстрых шага, третий, как сотни подобных шагов до того... Кончился на левой ноге могучим решительным движением. Поворот туловища, резкий с размаху удар. Он увидел ее глаза. Ничто уже не могло измениться. Услышал ее голос. Впустую. Он крикнул, чтобы заглушить слово, которое она повторяла. Напрасно. Он рубанул. Рубанул уверенно, как сотни раз до того, с серединой лезвия. И тут же, не сбавляя ритма, сделал четвертый шаг и полуоборот. Клинок в конце полуоборота, уже освободившийся, двинулся следом за ним, сверкая, увлекая за собой шлейф красных капель. Волосы цвета вороного крыла заволновались, развеваясь, плыли в воздухе, плыли, плыли, плыли. Голова упала на гравий, чудовищ все меньше. А я? Кто такой я? Кто кричит? Птицы? Женщина в кожухе и голубом платье? Роза из Назаира? Как тихо? «Как пусто! Какая пустота во мне!» Невелин, свернувшись клубком, сотрясаемый спазмами и дрожью, лежал у стены дома в крапиве, обхватив голову руками. «Встань!» — сказал ведьмак. Молодой, красивый, крепко сложенный мужчина, с белой кожей, лежавший у стены, поднял голову, Осмотрелся невидящим взглядом, Протер глаза пальцами, Взглянул на свои руки, ощупал лицо, Тихо застонал, сунул палец в рот, Долго водил им по деснам, Снова схватился за лицо и снова застонал, Коснувшись четырех кровоточащих, Вспухших полос на щеках, Охнул, Потом засмеялся. «Геральт, как это? Как это, Геральт?» «Встань, Невель, встань и иди. У меня во вьюках лекарства. Они нужны нам обоим. Я уже не...» нет. Геральт, как это? Ведьмак помог ему встать, стараясь не глядеть на маленькие белые, словно прозрачные руки, стиснутые на жерди, торчащие между маленькими грудками, облепленными мокрой красной тканью. Невелен застонал снова. Верейна, не смотри, идем.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 Маги и ученые не первый год ломают себе над этим головы, но поняли только одно. Что, Геральт, что? Любовь должна быть истинной.